Мы, похоже, ее нашли. Она пропала в Снекварп. Когда именно, владелец точно сказать не может, его не было дома. Лодка нашлась вчера в заливе чуть южнее Снекварпа. Шестиметровый катер из стеклопласта. В маломерных судах Валандер разбирался неважно. На нем можно дойти до Бернсе. На нем можно до Готланда дойти, если не штормит. А отпечатки пальцев на рычагах... — подумав, спросил Валлендер. — Уже сделано. На штурвале было масло. Есть пара очень четких пальчиков. Уже едут к вам. Хотя не знаю, когда вы их получите. Все идет через Норчопинг. Там заправляет Харли. А туда, где вы нашли эту лодку, на машине подъехать можно? Катер был в тростниках. Оттуда до Снекворпа минут десять ходу. А там есть грунтовая дорога. «Очень интересные новости», — сказал Валандер. «А вообще, как дела? Нашли этого типа? Найдем это вопрос времени». «Девочку я не знал, а самим Эдденгреном приходилось иметь дело, правда, много лет назад, по поводу чего? Браконьерство, ставил сети и винтеря на угря». «А разве нельзя?» «Смотря когда. Тогда было нельзя, но он плевать на это хотел». Честно сказать, заносчивый хам. Ну, конечно, жалко его, такое несчастье. А больше ничего? Я имею в виду, за ним ничего не числится, кроме браконьерства? Насколько я знаю, нет. Валандер поблагодарил Ларсона и тут же позвонил Харри Лунстрёму в Нордчопинг. Звонок переключили на мобильный номер. Лунстрём был за рулем где-то около Вигблундетта. Валандер рассказал ему, что оружие из парка идентифицировано. Скоро будет известно, не из этого ли пистолета стреляли и на Бернсе. Лунстрём, в свою очередь, сообщил, что на острове никаких следов зафиксировать не удалось. Но он почти уверен, что найденная лодка — та самая, на которой убийца приплыл на Бернсе. Народ у нас в шхерах волнуется, — сказал он под конец. — Вы должны его взять. — Да, — сказал Валандер, — мы должны его взять. — И возьмем. Он сходил за кофе. В половине девятого ему пришла в голову мысль. Он вернулся в кабинет и нашел номер телефона Лунберга в скорбью. Трубку взяла его жена. Валандер сообразил, что он ни разу после смерти Исы с ними не говорил. Поэтому начал с соболезнований. «Эрик лежит и не встает», — сказала она. «Сил нет. Говорит, надо отсюда уезжать. Как можно такое сделать с ребенком?» Иса и была для них ребенком, — подумал Валандер, — почти что родной дочерью. Сразу можно было догадаться, что он мог ей ответить. Он чувствовал, что она считает его в какой-то степени повинным смерти Исы. — Я звоню, чтобы узнать, не приехали ли ее родители. — Вчера вечером явились. — Спасибо. — Я только это и хотел узнать, — сказал он и повесил трубку. — Он поедет в скорби сразу после пресс-конференции. Нужно было бы выехать прямо сейчас, но он уже не успеет. Он набрал номер Турнберга. Не вдаваясь в комментарии по поводу вчерашней сцены, он кратко пересказал ему выводы криминалистов. Турнберг слушал молча. Под конец Валандер сказал, что можно считать доказанным, что они имеют дело с одним и тем же преступником, что сужает круг поисков. Турнберг попросил написать рапорт. Валандер пообещал, что напишет. — В одиннадцать пресс-конференции... — сказал Валандер. — Я считаю, мы должны обнародовать эти данные. К тому же стоит опубликовать фотографии оружия. А они у вас есть? Завтра будут. Никаких возражений со стороны Торнберга не последовало. Он сказал, что тоже придет на пресс-конференцию. И повесил трубку. Разговор был коротким официальным. Но Валандер все равно с неудовольствием заметил, что вспотел. Встречу с прессой устроили в их самой большой комнате. Валандер не мог даже припомнить, чтобы газетчики и телевидение проявляли такой интерес к их работе. Как обычно, он ужасно нервничал, когда предстояло выступать. К его удивлению, первым слово взял Тернберг. Такого никогда не было, чтобы прокурор открывал пресс-конференцию. Пер Окессон всегда просил говорить либо Валандера, либо начальника полиции. По всему видно было, что Тернберг привык говорить журналистами. «Времена изменились», — подумал Валандер. «Сам не понимая, злится он или завидует Тернбергу». Как бы то ни было, он внимательно слушал и вынужден был в душе признать, что Тернберг говорит хорошо. Потом настала его очередь. Он заранее написал на бумажке тезисы, но ну теперь, как всегда, не мог их найти. Говорил он об оружии, о том, что след ведет в Людвику, Намекнул на связь с другой кражей оружия в Орсе о том, как они ждут подтверждения своего предположения, что из этого же пистолета стреляли и на бернсу Почему-то он все время вспоминал Вестена, морского почтальона, почему он и сам не знал. Рассказал он и об угнанном катере. Когда он закончил, посыпались вопросы на большинство... Вопросов отвечал Тернберг, но иногда и Валандеру приходилось вставить несколько слов. В дальнем конце стоял Мартинсон и внимательно слушал. Наконец слово попросила журналистка из «Вечерней газеты». «Иными словами, вы хотите сказать, что полиция на след пока не напала?» — сказала она и поглядела на Валандера. «Следов много», — сказал Валандер. «Но утверждать, что мы вот-вот арестуем убийцу, было бы неверно». «Вы можете говорить все, что угодно» но у меня все равно складывается впечатление, что следствие зашло в тупик. Я хочу спросить, велик ли риск, что преступник снова даст о себе знать каким-нибудь чудовищным убийством? По-моему, любому ясно, что мы имеем дело с сумасшедшим. Это нам неизвестно, — сказал Валандер. Поэтому мы стремимся работать максимально широко и быть объективными, не отвергая ни одной версии. «То, что вы говорите, звучит очень красиво. ки стратегический подход к следствию, но за этими замечательными словами вполне может скрываться полная беспомощность». Валандер покосился на Тернберга. Тот почти незаметно кивнул. «Продолжайте. Полиция никогда не бывает беспомощной. Если бы это было так, она называлась бы по-другому. Но вы согласны со мной, что за этим стоит психически больной человек?» «Нет». «А кто?» «Пока не знаем». «Надейтесь его взять?» ни малейших сомнений».